Глава девятая. Есть старые монстры прошлого. Онлайновому о б щ е н и ю предпочитают живое. Хотя онлайн становится все реалистичнее, скоро можно будет пожимать руки и похлопывать по плечам. Валентинов один из таких. Он старше меня на два года, таких считают глубокими стариками. Потом ы с к а л его номер в старинном WhatsApp и сказал бодро: «Володя, приветствую». Я тут еду мимо вашего дома, глаза слепаются, боюсь заснуть за рулем. Если заскочу, как насчет кофе? Можно маленькую? Голос донесся достаточно бодрый, хотя возраст чувствуется отчетливо. Сергей, конечно, сто лет не виделись. Поворачиваю, ответил я, отключив связь, сказал громко. Алиса, авток подъезду, немедленно. Он не знает, что здание, где расположена наша команда, всего в трех кварталах от его домика, так что я после недолгого петляния между нелепо расположенными корпусами у с т у ч а л в дверь квартиры этого старого приятеля с тех времен, когда деревья были маленькими, а мир играл в дигеров. Он открыл не сразу. Я почти видел через дверь, как снимает наушники, вылезает из кресла перед большим изогнутым экраном. И с недовольным лицом тащится к двери. Кто там? А, что-то долго ехал. в с я а к и заснул за рулем, но никого не задавил, сообщил я. А в ГТА давишь? С удовольствием, сообщил я. Там свобода, а в реале почему-то нельзя. Но мир несправедлив, знаю. Он распахнул д в е р ь и отступил в сторону. Маленький, изгорбленный, в старом потрепанном халате времен о б л о м о в а на ногах стоптанные утепленные тапочки. Лицо в складках, как у ш а р п е я смотрит с вялым интересом. Привет, сказал я. Извини, что отрываю, я на пар у минут. Он сказал, все еще вяло. Да ладно. Сколько лет? Если у ж забежал, то неспроста. Просто мимо ехал, соврал я, не моргнув глазом. Да и кофе у тебя всегда отменный. Квартира у него по-мужски самое то. Полнейший бардак с виду, хотя нам самцам интуитивно понятно, где что лежит. А сама квартира это уютная берлога, где хорошо спать, работать и вообще жить. А в д о в и л он рано. Некоторое время еще пытался как-то заполнить пустоту другими женщинами. Но лучше всего заполнили баймы, и теперь он в них с утра до вечера. С его пенсии на больше не замахнешься. Гостей я угощаю хорошим кофе, а он сперва коньяком, так что я вздохнул и, видя, как он сразу снял с полки бутылку из темного стекла, сказал просительно: "Мне на самой донышко. Сердце дружище уже не то. Все мы уже не то." ответил он примирительным тоном. Но все же мы еще мы. Компьютер включен, на клавибе букв W a S D вообще не видно, затерты по самое не могу. Знающие все поймут с лёту. На экране застыл всадник в доспехах раннего средневековья. На заднем плане хорошо прорисованный замок с донжоном и барбаканом. Я опустился в соседнее кресло, спросил с профессиональным интересом. Это к е р е н д е л и я Ничего себе! Я думал, ее вообще давно сняли. Узнал? Спросил он довольно. Это Шарт. Да, устарела по графики вообще. Но три года выращивал персов, одевал, вооружал, обучил всем основным профессиям. Показать, какие мечи мой кузнец сделает, а серьги, ожерелья мастерит. ю в е л и р о б завидуется. к о Нику плеснул на донышко. Все мы давно прошли тот этап, когда и сами пьем много, чтобы казаться крутыми другим, наливаем по венчики. Я задержал дыхание и быстро проглотил эту обжигающую жидкость. В малых дозах вроде бы даже полезно, хотя такое могут писать изо с ч д р ы гонорары от виноторговцев. В нашем мире никому нельзя верить. Даже себе рисковано, себя обманывать любим больше всего. Хорошее хозяйство, спросил я с понятным интересом. Он ответил со вздохом: "Да, хотя байма старая, такого не было, но мудры привнесли все, что сумели. Жаль, движок позволяет не очень-то много. Уходить не собираешься?" Он налил себе коньяка еще раз на донышко он подержал в ладони, согревая. Давно, но все как-то любая байма, конечно, как бы команда поддержки не старалась. Да и вообще все чаще кажется, что сам н а р о ч и т о затягиваю. Уже не хочется уходить в мир, где рулят д р о ч л и в ы е ребята. Здесь их нет. Новые игроки почти не приходят. А старики в северных землях Мораги или Крестополе, там их тьма, гремят войны, драки, схватки, осады, постоянная война за территории. Понял, сказал я. Придешь в Хай э к и п и р о в а н н ы м по самой не могу. Постараюсь, ответил он со скромной гордостью. Но как уже сказал впервые, не хочется подниматься на топовые левлы, там слишком. Торчливо, потому и не спешу. И вообще, побаиваюсь, что когда поднимусь наверх и увижу все то д р о ч л и в о е мальчишество, то... Он замолчал, посмотрел на меня внимательно. Что? Спросил я, еще не веря. Бросишь? Он кивнул. Скорее всего. Мне нравится мой мир, но не хочу за него постоянно драться. Поверишь ли? Еще остались места, где не бывал, где опасно. Территории все еще добавляются. Прости, Гайд, сказал я. Он мотнул головой. Не читаю. р а н ь ш е да всегда. Ты же помнишь, еще не зарегившись, у з н а в а л какой класс сильнее, какое оружие подобрать, чтобы сразу стать круче. Глупец. Выбирал не то, что нравится, а чем легче победить, нагнуть, доказать свою силу. Я сказал миролюбиво. Ты слишком регрессистичен. В молодости как раз и нравилось победить, нагнуть, доказать свою силу. Тогда это казалось главным. Он бледно улыбнулся. Это возрастное. А сейчас? Он сказал нехотя. словно неуверенный, что пойму его великую мудрость, что приходит только с возрастом. Я уже доказал всем, кому нужно, чего стою. В реале. Зачем еще и в баймах? Да, Мак обычно сильнее воина, но я никогда не любил этих д у р а л е е в в широкополых шляпах, разбрасывающих файерболы. Хотя был такой, играл ими, все-таки у магов почти во всех баймах некое преимущество. Ударите смыться. Он улыбнулся. Тип того. Воина не догнать. Сейчас в баймах делаю только то, что нравится. Хожу в прекрасный незнакомый мир и постигаю без всяких подсказок. А куда мне торопиться? Я промолчал. Торопиться в самом деле некуда. с л о ж н е й ш у ю з а д а ч у высшей науки насчет продления жизни вряд ли сможем внести вклад. Остается только жить и смотреть из кресла качалки на веранде на закаты. А умные это дурацкое занятие заменяют погружением в виртуальные миры. Раньше ты сериалами увлекался, напомнил я. Два диска по сто терабайт заполнил. Я тогда обзавидовался. Он проговорил с заметной стеснительностью. Да, было. Все-таки новинка. Сторентов можно было бесплатно сколько угодно. Да и уровень. Не простенькие фильмы нашего времени, за которые сейчас неловко. Но сейчас я только в баймах. Это особая вещь. Или это явление? В общем, фильм или сериал посмотрел, ничего не осталось, кроме впечатлений. И то не мало, заметил я. Для того и делают. Он вымученно улыбнулся. Да, конечно. От Баймы тоже впечатление, но две большие разницы, как говорят, уже не только в Одессе, но и в Думе. Когда оставляешь Байму, то в ней твой перс. Его достижения, что на самом деле не его, а твои, высокий левел, сундуки с добром и прочее. Я сказал с готовностью. Ты прав, ты прав. Вот и придумал, как использовать. Он взглянул с подозрением. Без тебя используют. Почему, по твоему, многие не покидают любимую байму по несколько лет? Именно. Прокачанный перс. Домик, сад, живность во дворе. Сурвай. Он кивнул. Да, я теперь сурвайлист. Было время, когда с мечом кровавым и копьем звенящим, как сказано в песне, странствовал немало. Но как-то с возрастом начал о с т ы в а т ь что ли. А когда пришли первые баймы с возможностью что-то строить с нуля, я сразу, как будто приехал в деревню к любимой бабушке. Это да, поддакнул я. Новое поколение игр. Не все же время что-то собирать и драться, как было в играх первого поколения? Вот, вот, ответил он чуть живее. Я всмотрелся в э к р а н к е р е н д и а л и в свое время наделала шороху. Новый уровень баймастроения, как тогда писали. Кстати, месяц тому релизнулись два проекта куда продвинутее. Он вздохнул. А эту куда? Столько настроил! У меня огороды, сады, конюшни, псарня, и шалашка наконец-то выстроил дом, а теперь вот и настоящий дворец. Только-только все меблировал, и вот так бросить? Я развел руками. Увы, движок накладывает ограничения даже на апгрейды. За год даже не продвинутый баймер достигает предела, а за дрот так и вообще за полгода, если не за пару месяцев. Остается жить, поживать, но ты прав, мир там слишком скуден, развитие быстро упирается в пределы. Все хорошо, сказал он, но как-то хотелось бы, чтобы развиваться можно было и дальше. Мне самому нравится средневековье с его искренностью и рыцарскими законами чести, но хотелось бы. Увы, сказал я. Зато мир не стоит на месте, уже есть планы наработки. Он протянул с безнадежностью. А мне что с того? Я вот здесь и сейчас. В том когда-нибудь меня уже как бы не будет. Не так жутко уйти из жизни, как из Байма. Это не кино. Там в ы к л ю ч и л и все, а здесь оставлю все наработанное за годы хозяйство. Из лачуги за шесть лет отстроил дворец, а посмотри, какой сад на этой земле, что не земля, а камень. Как такое бросить? «Ну, приходится, сказал я с о ч у в с т в е м Есть правда аддоны, но движок уже не изменишь. Он ответил со вздохом. Вот и оно. Но похоже, разработчики копают в нужную сторону. Еще как, заверил я. Мечта любого продмага кормить так, чтобы не покидали его заведение. Мы такие же, так что надейся и жди. Надеяться на что? На светлое будущее. Все будет быстрее, чем ты думаешь. Сколько в день играешь? Он слабо улыбнулся. А по твоему? Ну, если по театрам не ходишь. У меня театр здесь, сообщил он. Конечно, с утра и до ночи. Как видишь, и кофейник рядом, чтобы не поднимать жопу. Я сказал напористо и оптимистично. Гой в дом, счастье в дом. Это я твое счастье. Принес для тебя то, что ты с радости делал бы и бесплатно, но будешь получать еще и жалование. Вопреки ожиданиям совсем не возликовал. Не ребенок. Это вам не ребенок, сглупил. Лишь взглянул, с вялым интересом протянул руку к бутылке с к о н ь я к о м н о вздохнул и опустил ладонь на колено. Зачем мне все это? Я не голодаю. Слушай, сказал я, мы в последнее время выпускали только мелкую хрень для игр на смартфонах и планшетах, но на самом деле как бы копили силы и деньги перед рывком. Он взглянул с некоторым любопытством. Расширяешься? Ну-ну, что у тебя за рывок? Работали над масштабируемым движком, сообщил я. Вообще-то делал я, но часть работы сумел впендюрить и своим ребятам. Но так, что не знают общей схемы и с п е р е д ь не могут. Сейчас уже с е т т и н г с отдельными локациями, что проработаны и частично заселены, можно тестировать. Не хочешь попробовать? Он шевельнулся. Зевнул. Что, в самом деле, класса ААА? Выше, заверил я загадочно. Хотя такого класса еще нет, но теперь будет, увидишь. Хорошо, сказала нехотя. В самом деле, нет интереса, явно делает услугу по старой дружбе. Но только краем глаза. У меня слишком хороший мир, чтобы отвлекался. Договорились. Прервал я. У нас пока не разгонишься, многое не готово, но стараемся. Показывай, сказал он. Вежливый. Мелькнуло у меня в голове е х и д н о е Заглянет, чтобы сказать, что пробежался, посмотрел, оценил. Графон, ничего про р и с о в к а на уровне. Зверь я пока маловато, а так норм. Работайте дальше. Ну и я повидал людей. Уже знаю, кого на что ловить. Ты, дружище, залипнешь сразу, как только пробежишься по локации. Мы в самом деле создаем вещь. Теперь бы только вытянуть, не свалиться под ее тяжестью на пол дороги. Доступ больше никому, предупредил я. Даже не показывай. Он отвернулся, когда я стучал по клави, набирая пароль. Старомодный, вежливый, хотя пароль теперь зафиксирован. Только он на том уровне пользователя, что даже не умеет пользоваться продвинутыми настройками. Вот, сказал я и поднялся. Пройди с ь о ц е н и А я побежал. У меня дел выше крыши. Еще в лифте я вытащил мобильник и начал набирать номер, а едва распахнулись двери, сказал быстро: г р а н д е не разбудил. Запиши в команду опытнейшего тестировщика. За пятерых справиться.